Так что тропа привела наших путников еще ближе к холмам. Солнце же клонилось к горизонту, и скоро на саванной зазвучал гулкий рык львов. Кейн все косился на запад, и его не больно-то радовала перспектива оказаться застигнутым темнотой на открытом пространстве. Оглянувшись в сторону холмов, англичанин обнаружил, что до ближайшего из них осталось всего несколько сот футов.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 «Собери немного сухой травы, Зунна, только смотри далеко не уходи, берегись львов!» Велел Кейн, прислоняя мушкет к стене пещеры возле самого входа. «Я разожгу костер, который убережет нас от диких зверей. Давай, будь хорошей девочкой и принеси веток из сухой травы, да и поужинаем. У меня в сумке найдется вяленое мясо, а во фляге вода». Она бросила на него странный долгий взгляд.